Глава 12. Наступил день похорон Филиппа. Я, Астра Саки Илии. да, она приехала на похороны, главы нескольких баронских домов и пара представителей императорской власти стояли на кладбище и провожали тело бывшего главы рода Ульбергов в последний путь. Когда все слова были сказаны, люди стали по очереди подходить к гробу и класть в него цветы. Большая часть — розы. Пришел мой черед попрощаться с Филиппом. Положив цветы рядом с кучей других букетов, я склонился над гробом, положив руки на тело покойного так, чтобы они касались существенной части роз. Мне понадобилось несколько минут. «Господин Ольберг, вы в порядке?» — встревожно спросил один из баронов. «Да, прошу прощения. Просто...» «Это тяжелый день для меня», — отозвался я печально и отошел от гроба. Последней к нему подошла Астра. Положив свои цветы рядом с покойным мужем, она со скорбным лицом склонилась над ним и поцеловала в лоб. Когда женщина распрямилась, ее лицо жутко искривилось. Губы перекосились, кожа покрылась красными пятнами, ручьем потекли слезы, в глазах застыла паника. Астра схватилась за горло, из которого стали вырываться чудовищные хрипы. «Мама, что с тобой?» — кинулась к ней Илья. Аки тоже подбежал и подхватил падающее тело матери на руки. Поднялась суматоха, все забегали вокруг Астра. Спустя пару минут у мачехи проявился страшный отек глаз, щек и губ, до крайности изуродовавший ей лицо. Я вытащил мобильник, во все вызвал скорую. Убрав после звонка телефон, я взглянул на Астру. Ее закрывало от меня множество тел, но в какой-то момент я выхватил ее взгляд, направленный на меня. В нем плескался животный ужас. Астра умерла спустя несколько минут после того, как начала задыхаться. Врачи впоследствии констатировали смерть от удушья, вызванного аллергией на розы. В крови были обнаружены следы от антигистаминного лекарства, что привело врачей в глубочайшее изумление. Почему оно не подействовало? Ответа на этот вопрос не знал никто, кроме меня. Когда я подошел к гробу и коснулся роз, я воздействовал на эфирные масла в достатке, содержащиеся в цветах, усилил их свойства в десятки раз. У астры не было шансов, антигистаминные препараты — не рассчитаны для противодействия настолько большой дозе аллергических веществ. Я бы не тронул ее, если бы она не делала зла семье Ульбергов, но она сделала его. Более того, она непременно попыталась бы отомстить мне. Единственное, что меня печалило, было жаль ее детей. Даже странно, учитывая то, что раньше, я бы, не задумываясь, перешагнул через их трупы». Астру похоронили рядом с Филиппом на следующий же день. Людей пришло куда меньше. В основном это были родственники Астры, ее старший брат, жена и детьми. Я узнал от Акилии, что род, из которого происходила Астра, еще более беден, чем Ульберги. Его представители получили баронский титул всего десятилетия назад за какие-то заслуги. Я не стал вдаваться в подробности. В общем, древним происхождением похвастаться они не могли. Аки и Лия переехали жить к ним. Аки сам принял это решение. Я и сам не собирался позволять им жить со мной под одной крышей. Все-таки Акки видел, как я держал его мать за волосы. Мало ли что в голову парню взбредет. Но я все же был рад, что он сам так решил. Как и я относился дружелюбно, и обижать его мне не хотелось. Лея пыталась возмущаться и требовать половину особняка, но брат, наверное, впервые на моей памяти, проявив стальную решительность, быстро заткнул ей рот. За это время торговли кирпичами, она шла плохо и медленно из-за череды проблем, которые мне приходилось решать, но все же шла, принесла 300 тысяч крон. Те 100 тысяч, что у меня были, ушли на организацию похорон. Из новых 300 я отдал 200 акки. Я скоро заработаю намного больше, а иметь родственников, опухших от голода, плохо для бизнеса. Так что будем считать, что 200 тысяч — это представительские расходы. После похорон я вплотную занялся работой. Карл за это время изготовил большую партию кирпичей и дрожжей и привез их в магазин. Торговля текла умеренно хорошо, но мне этого было мало. Пора уже всерьез взяться за этот вопрос». Я не мог привлечь столько клиентов, сколько хотел. Да, наши кирпичи высочайшего уровня качества. Да, они не создадут проблем, если их кто-то увидит. Да, они дешевле, чем вино в обычном формате, но этого было недостаточно. Тем более дешевизна играла роль только для стесненных в средствах клиентов. Привычное жидкое пояло куда больше манило людей. Тем более у тех же Нильсонов и разнообразие есть. Необходимо придумать что-то такое, чего нет ни у Нильсенов, ни у других алкоторговцев. Вернувшись в особняк после очередного рабочего дня, я прямиком направился на кухню, потому что желудок уже сводило от голода. Пришел родимый. Бирла стала накладывать мне ужин. «А тебе тут письмо пришло». «Что за письмо?» «Да я что ж, по-твоему, чужие письма читаю, что ли?» — оскорбилась женщина. «Не хотел тебя обидеть, Бирла. Где это письмо?» «Да вон и лежит!» Я увидел на столешнице конверт. «Так, Акселю Ульбергу. От Академии магии имени Ингемара Вестергарда». «Кто этот Ингемар?» Спросил у Бирлы, отправляя в рот ложку с мясным рагу. «Голубчик, да кто же этого не знает?» «Ах, прости, Аксель. Все время забываю про твою память. У самой она дырявая уже старость». Покачала головой Бирла. «Так кто этот Ингемар?» «Колдун это известный. Три сотни лет назад почил. Академию вот эту основал. Что очень силен был? О, голубчик, легендарный был человек, говорят. Только Академия его от чего то считается самой задрипанной. Лея ведь там учится. Так ты не потому судишь, дружочек. Не сила ведь магическая решает, кто выше поднимется, а власть и деньги». Я с изумлением взглянул на Бирлу. Такая простая, наивная баба, а ведь правильные вещи говорит. Из с какой стати любопытно с этой академией мне письма шлют. Я распечатал письмо и принялся читать. Уважаемый господин Аксель Ульберг, сообщаем вам, что вы зачислены в нашу академию для прохождения обучения на факультете «Ментальная магия», чтобы стать учащимся нашего заведения — Явитесь к нам с документами для подписания договора. С уважением, администрация Академии магии Ингимара Вистергарда. Меня зачислили в Академию магии? Изумленно поднял я брови, бросив письмо на стол. Ох, радость-то какая! — воскликнула Бирла. Какая нахрен радость? Не собираюсь я штаны в их Академии просиживать. Какого хрена они вообще меня зачислили, если я не подавал заявку? Отец твой, может, подал? это возможно а то как же кивнула бирла глава рода имеет право по своему усмотрению распоряжаться судьбой своих детей деспотизмом отдает хмыкнул я в мире где жил я такое было в порядке вещей знатные отцы могли продавать дочерей выгодным женихам ссылать неугодных родственников подальше от глаз долой изгонять из рода его нижестоящих членов То, что в этом мире вроде бы таком развитом и цивилизованном, есть отголоски жестокости древних времен, слегка меня озадачило. Я ведь могу просто проигнорировать это письмо, верно? Не стоит, родимый. В империи ведь учет всех магов ведется. Либо через учебные эти заведения, либо через исполнительный комитет по делам магии. Что будет, если не явиться? Рано или поздно сами придут и штраф наложат, что не явился отметиться. А ежели еще и поймают на чем-то скользком, то одним штрафом не отделаешься». «Ох уж, это бюрократия», — недовольно покачал я головой. «А что будет, если не учиться в академии? Мак имеет право отказаться от образования». «Иметь-то имеет. Только вот будет ли ему от этого польза?» — сомнением протянула Бирла. «Его потом ни на какую государственную должность не примут». «Больно она мне сдалась», — хмыкнул я. Следующим утром до открытия магазина я решил наведаться в эту академию. Таксист прекрасно знал туда дорогу. Кстати, пора бы уже в своей тачке разъезжать начать. Только чтобы шофера нанять, бабла сначала надо заработать. Академия имени ингимара Вестергарда располагалась достаточно удаленно от центра города, но все же и не на окраине. Огромный комплекс зданий — был огорожен высокими каменными стенами с металлическими воротами. Выбравшись из машины, я нажал на звонок на воротах. Спустя несколько секунд из маленького мигающего красного прямоугольника раздалось «Представьтесь, пожалуйста, барон Аксель Ульберг». Я получил письмо о зачислении. «Минуту, господин барон». Спустя минуту прямоугольник замигал зеленым и раздался щелчок. Дверь приоткрылась, я толкнул ее и вошел. Перед моим взором расстилались огромные территории, тут и там были воткнуты в землю здания громадины. Вокруг было полно людей, тут и там сновала молодежь. Прищурившись, я присмотрелся к центральному и самому роскошному из них — главный учебный корпус. Ага, мне туда. Если Академия для нищих баронов воплощает в себя такое величие, то что же тогда из себя представляет самая элитная магическая академия Альхена, мне интересно. Здание было поистине монументальным. Крышу его подпирали толстые белые колонны, стены украшали красивые рельефы, над массивными дверьми тяжело нависала полукруглая арка. Пройдя внутрь, я остановился. Я оказался в огромном холле. Справа и слева поднимались широкие лестницы с резными перилами. Чуть поодаль от меня, за столом, выседала пожилая дама с суровым лицом. «Здравствуйте. Я по письму-приглашению по поводу зачисления». Сказал я, подойдя к ней. «Могу я взглянуть на ваше письмо?» «Конечно». Я вытащил из нагрудного кармана пиджака письмо и протянул его женщине. Она мельком прошлась по строкам взглядом и, кивнув, объяснила. «Поднимайтесь на второй этаж. Идите все время направо, потом первый поворот налево и до упора». В кабинет директора. Благодарю. Я отправился на поиски нужного кабинета. Быстро найдя его, постучался. Войдите. Я открыл дверь и переступил порог. Это была приемная. За столом сидела миловидная молодая женщина в огромных квадратных очках. Я поздоровался и сказал, по какому вопросу пришел. Секретарь ушла доложить обо мне в кабинет, дверь в которой был тут же, за спиной женщины. На двери висела табличка «Директор Ларс Ниба». Мне разрешили войти. За массивным столом сидел седовласый мужчина с горбатым носом и темными глазами, которые из-за толстых стекол очков выглядели просто огромными. Я поздоровался и объяснил, зачем я здесь. «То есть, господин барон, вы утверждаете, что не нуждаетесь в обучении в нашем заведении?» переспросил директор. «Верно, милорд. Я вообще нигде не собираюсь обучаться. Видите ли, мне сейчас не на кого оставить мой книжный магазин. Это наследие моего деда, и я хочу сохранить магазин на плаву. Я только недавно стал главой рода, и сейчас у моей семьи не лучшие времена. Сначала нас покинул мой отец, а потом и мачеха. Не на кого оставить фамильное дело», — вздохнул я. Сочувствую вашим утратам, но вы же понимаете, молодой человек, что без магического образования вы никогда не сможете получить ни государственной должности, ни вообще какой-либо другой серьезной, связанной с применением магии. Понимаю. Что ж, вздохнул я обреченно. Господин Ольберг, если проблема в стоимости обучения... Ректор сделал паузу, а потом продолжил. «Если вы в затруднительном финансовом положении, вы могли бы продать ваш особняк и...» «Ни в коем случае», — отрезал я, «но наш диплом мог бы стать вашим счастливым билетом в будущее, господин барон. Титул, не подкрепленный состоянием, не значит почти ничего, а заработать его вам будет проще, став дипломированным магом. Благодарю вас за заботу, милорд ректор, но я все же отказываюсь от обучения». «Вам мой отец отправил заявку для зачисления?» «Да». «А вы разве не были в курсе этого?» «Видимо, отец хотел сделать мне сюрприз», — натянуто улыбнулся я. «Вероятно, что так. А теперь, молодой человек, несмотря на то, что вы отказываетесь от обучения, я прошу вас пройти магический тест, чтобы мы зафиксировали наличие у вас дара, его вид и степень потенциальной силы». «Тест?» Мое сердце кольнуло тревожное предчувствие. Куда потом отправят эти результаты? Это обязательно? Конечно, обязательно, господин Ульберг. А почему вы задаете столь странные вопросы? Глаза директора с недоумением скользнули по моему лицу. Ох, это моя вина, господин Ульберг. Прошу меня извинить. Ваш отец писал о вашей обширной амнезии. Как вы и сейчас себя чувствуете? Уже не о чем беспокоиться. Предав голос обеспеченный, но благодарный тон, отозвался я. «Я в порядке. Только вот с некоторыми воспоминаниями действительно беда. Я вам объясню, господин Ольберг. Каждый маг должен быть зарегистрирован в Императорской канцелярии по делам магии. Ваши результаты будут направлены прямиком туда. Вы не волнуйтесь, процедура стандартная. Вы ведь проходили ее уже?» «Ваш отец писал, что проходили в комитете по делам магии, но тест не обнаружил вас дара. Хочу, кстати, заметить, что запоздалое пробуждение дара — большая редкость». «Уж не знаю, есть ли тут чем гордиться», — пошутил я. «Так куда вы говорите, я должен пройти?» «Мой секретарь вас проводит, господин Ульберг». Директор вывел меня из кабинета и перепоручил в руки секретаря, объяснив, что со мной делать дальше. Я не хотел никаких тестов. Они могут выдать обо мне лишнюю информацию, которую мне лучше держать в тайне. Но я не имею права отказаться от этих тестов по законам империи. Если откажусь, это лишь зациклит на мне их внимание. Вот дерьмо. Женщина повела меня на пятый этаж. Он отличался от всех прочих. Здесь было множество коридорчиков, которые, петляя, сворачивали один в другой, в третий и в четвертый, Казалось, конца не будет этим коридорчиком, но, наконец, передо мной распахнули одну из многочисленных дверей, и я попал в ослепительно белую комнату с множеством компьютеров и разных приборов. «Нелли», — позвала секретарь. «Непонятно, откуда к нам вышла Нелли. Еще одна молодая привлекательная женщина. И тоже в очках. Это у них мода такая или признак интеллектуальности?» Секретарь разъяснила Нелли мою ситуацию, не забыв упомянуть об амнезии, и покинула кабинет. «Присаживайся вот сюда». Нелли не церемонясь сразу перешла на «ты». Я уселся на указанную кушетку. «Не волнуйся, это быстро и безболезненно». Нелли начала цеплять к моей голове и вискам какие-то приборы, от которых к компьютеру тянулись провода, точно черные тонкие змеи. «Меня уж точно не напугать медицинскими процедурами», — хмыкнул я. «Так ты потерял память?» «Ага». «И как оно?» «Что?» «Родиться заново. Ничего не знать о себе. Начать с чистого листа». «Хреново, по правде говоря». «Словно меня закинули на войну, но не объяснили, с кем и за что воевать». «Оригинальная ассоциация». Нелли на секунду остановилась взглядом на моем лице. Закончив облеплять меня проводами, она усела из-за компьютер Ее пальцы с стремительными бабочками запорхали над клавишами. «Как можно магию измерить компьютером?» — сомнением спросил я. «Ох, мальчик мой, ты вправду лишился памяти». Женщина бросила на меня сочувственный взгляд. Наши ученые магии сделали это открытие полтора столетия назад, и оно перевернуло наши жизни. Магия — это не душа, которую не уловить ничем. Она, как и душа, не видна, но циркулирует в нашем теле так, как циркулирует кровь. Это тонкая материя, но все же материя. Если в человеке пробуждается дар, в его теле запускаются процессы, которых не было раньше. Это как новая кровеносная система, понимаешь? Ее появление означает пробуждение дара, а ток по ней, энергии дара показывает, насколько маг силен. Силен в потенциале, верно? Да, только пробужденные маги еще не умеют контролировать свои силы. Этому и учат в таких местах, как это. Нелли обвела рукой стены. Ты уверен, что не совершаешь безумия, отказавшись от обучения? Более чем. Ты очень странный парень. А что там с моим даром? Спросил я, возвращая любопытную Нелли к ее работе. Ждем. Женщина уставилась в монитор, на котором мельтешили какие-то обозначения. Так-так. Дар у тебя, само собой, есть. А то и не знал, усмехнулся я. Так. Магия ментальная. А это что такое? Нет, видимо, ошибка. Я не могу зафиксировать твою силу. Нелли застучала по клавишам, почти не отрывая взгляда от монитора. Обозначение было довольно маленьким, но потом подскочило и теперь прыгает туда-сюда. Что-то с компьютером, что ли? Сердце мое, кажется, подступило к самому горлу, хотя я напряг волю, чтобы контролировать эмоции. Нельзя, чтобы она засекла мое зашкаливающее беспокойство. «Да что ж такое?» — выругалась Нелли. «Компьютер будто с ума сошел. Надо вызвать...» И тут кабинет озарила вспышка, сопровождающаяся треском и хлопком. Над проводами висел дымок. Экран компьютера погас. Нелли сидела ни жива, ни мертва перед ним. «Вот теперь точно надо вызвать нашего техника», — Угрюмо выдала она наконец. «А я мысленно ликовал».